«Двадцать На небе появились первые звезды, блестящие, яркие, будто огоньки на новогодней елке. Я сидела на крыльце и пила остывающий чай. С кухни доносились голоса Лики, Олега, мужика в тельняшке, имя которого я снова забыла, громко гогочущих то ли из-за шуток, то ли из-за того, что они уже были порядком пьяны. Тамара не пришла, как пояснил тельняшечный». Сказала, что ноги ее не будет, пока из дома не уберется, эта тварь. То есть я. Вот и хорошо. В глубине леса повыли и затихли волки. Их в ответ грозно облаяла маленькая черная собачка, жившая с дедом на краю деревни. Было темно. Только из окна Олега на заросший полисадник падал квадрат света. Деревня спала. Бодрствовал только наш дом. Еще по одной!» Раздался из дома веселый голос тельняшечного. «Наливайте!» — задорно крикнула Лика. Я поставила чашку на крыльцо и пошла по влажной дороге к лесу, вдоль маленьких деревянных домов, вдоль заборов и дворов. Дошла до магазина, остановилась на краю деревни. Черная собачка выскочила из-под забора с грозным лаем, но, узнав меня, успокоилась и села у ноги, привалившись боком к моему колену. Я почесала ее за ухом. Лес привычно шумел, ухали проснувшиеся совы. Я всмотрелась в темноту. На секунду мне показалось, что между деревьями мелькнула тень. Я подняла руку, прощаясь с лесом, и он качнул верхушками сосен в ответ. Потом я пошла домой. Собачка с важным видом проводила меня и убежала обратно в свой двор. На прокуренной кухне сидели мужики и Лика. Пины были уже все. Еще наливаю! крикнула раскрасневшаяся Лика и плеснула водку в три стопки, расплескав часть на скатерть. Ох, мужики, весело с вами! Вик, ты все пропустила! Тут Олег такое рассказывал! Такое! Она что, тоже напилась? Зачем? Подумала я но когда мы встретились взглядом, увидела совершенно трезвые и улыбающиеся глаза. Она подмигнула мне. Олег и тельняшечные определенно были в дрова. Бордовый и ничего не соображающий Олег бессвязно рассказывал, как они с мужиками и девками ездили на рыбалку. Тельняшечный перебивал и вставлял какие-то идиотские комментарии. Да не было тебя там, не заливай, говорил Олег. Да был, ты что не помнишь? Я прошла кухню и зашла в комнату Олега. Еще раз проверила тумбочку, подняла матрас. Наверняка в кармане ключи носит. Голоса на кухне были все громче. Мне хотелось побыть в темноте и тишине, и если тишина была невозможна, то ничего не мешало выключить свет. Я щелкнула выключателем и увидела тонкую полоску света под дверью санька. Открыла дверь, зашла. Мальчик лежал, сделав из одеяла подобие кокона и рассматривал картинки в журнале. Увидев меня, он вздрогнул, но сразу же расслабился и успокоился. «Чего не спишь?» — Шепотом сказала я. «Не хочу», — ответил он. «Ты спи давай, поздно уже». Он кивнул и зарылся глубже в одеяло. Я вышла из комнаты, села на кровать в комнате Олега, Прислонилась к стене и слушала голоса на кухне. Да тот лосось метра полтора был не меньше. Брешешь! Втроем тащили, думали пальцы нам оторвет. Да хватит заливать! Саня все не выключал свет. Может ли он нам помешать? Хотя как? Если Олег заснет, его из пушки не разбудишь, даже если мальчик начнет кричать, что он нам сделает? достанем ключи, сядем в машину и уедем. Вещей у нас не было, поэтому Лика, слава богу, сборы устраивать не будет. Сесть, завести и уехать. Я представила, как мы будем ехать вдвоем по темной дороге вдоль леса, как сначала единственным источником света будут только наши фары и звезды на небе, но постепенно начнут появляться фонари, огни, заправки, придорожные гостиницы а потом на горизонте вспыхнет яркий оранжевый свет города. Голоса за стеной звучали все раздраженнее. «Ссорятся они там, что ли?» Я встала и вышла на кухню. Лика стояла у столешницы кухни со стопкой в руке. Рядом, прижавшись к ней бедром и обхватив за плечо рукой, стоял Олег. Он был очень злой. «Я тебе говорю, поженимся, детей заведем, пятерых не меньше!» От такой красотки и умницы хочется много детей иметь. Это тебе не моя бывшая Мигера. Тем более батя ее нам поможет, если что, да, красавица? Дом второй построим побольше, ремонт сделаем, заживем. Лейка смущенно улыбалась и аккуратно старалась убрать его руку. Он не обращал на это внимания и только вцеплялся сильнее. «Да ты посмотри на себя!» — хохотал тельняшечный. Не твоего калибра, Деваха. Думаешь, ее батя выдаст свою дочь за такого, как ты? Слушай, я тебя уважаю, но. Олег оторвался от Лики и, пошатываясь, пошел к тельняшечному, курившему за столом. Лика посмотрела на меня, я махнула ей в сторону двери. В том смысле, что давай потихоньку выйдем, погуляем. Она кивнула. Ты чего говоришь-то? взревел Олег. «Ты меня кем назвал?» «Да никем не назвал. Я тебе просто хотел сказать, что...» Олег ударил Тельняшечного в грудь. Тот слетел со стула, ударился головой о стену с отвратительным хрустом и упал на пол. «Ты сказал, что я не мужик, падла!» Продолжал реветь Олег и пнул его ногой в колено. Тельняшечный взвыл. «Ты что сказал-то?» Он отошел к столу и плеснул себе еще водки. Я тихо просочилась к Лике и шепнула ей, что мы можем посидеть в сарае, пока они не заснут. Она будто не услышала меня. Тельняшечный прекратил выть, поднялся с пола и двинулся на Олега. Дальше все произошло очень быстро. Они били друг друга. Я дергала Лику, мол, валим. Но она начала зачем-то кричать «Перестаньте, Олег! Что вы делаете?» и бросилась их разнимать, пытаясь оттащить Олега от снова лежавшего на полу тельняшечного. Он отшвырнул ее от себя, она полетела спиной на дверь в комнату, та с грохотом распахнулась, и она прилетела еще дальше, куда-то наполаз в комнате Олега. Он продолжал бить тельняшечного. «Я хотела подойти к Лике, но не успела сделать ни шага, успела только подумать, что нужно валить отсюда» когда она уже вскочила и с разбега бросилась обратно на Олега всем своим весом. Олег поскользнулся, потерял равновесие и упал, ударившись головой о столешницу кухни. Раздался чавкающий хруст. На секунду в доме стало очень тихо. Олег лежал, прислонившись к шкафчику. Его голова была вывернута под странным неестественным углом. У человека может быть вообще голова под таким углом? Подумала я. Никогда такого не видела. Впрочем, через секунду до меня дошло. «Что? Что? Я не... Я не...» Лика замерла посреди кухни. Было очень тихо, и мы все смотрели на молчащего Олега и его вывернутую голову. Мужик в тельняшке вытирал кровь из носа. «Теперь он не тельняшечный». А кроваво тельняшечный», — подумала я. Лика будто окаменела и превратилась в статую. Мужик подполз к Олегу и похлопал его по щеке. Тот не шевелился. Похлопал еще. «Ты что?» — сказал тельняшечный. «Олег, ты что?» «Ты что с моим другом сделала?» «Ты что, убила его?» Он встал на ноги и, покачиваясь, пошел к Лике, а она по-прежнему стояла и не шевелилась, чуть сгорбившись, не отрывая взгляд от остекленевших распахнутых глаз Олега. Мужик в тельняшке схватил ее за плечи и встряхнул, ударил по лицу, начал орать что-то бессвязное про друга, но она совсем не реагировала, будто снова погрузилась в кому. Он схватил ее за плечи и толкнул к холодильнику. Она удивленно посмотрела на него. Он ударил ее по лицу и еще раз и еще, а потом схватил за шею и начал душить. Надо было что-то делать. Я отлепилась от двери, прошла через кухню и попыталась оттащить этого урода от Лики за плечи, но он только отшвырнул меня. Я упала рядом с трупом Олега, посмотрела в его мертвые пустые глаза. Впрочем, они такими же пустыми были при жизни. Не сказать, что что-то сильно изменилось. Я встала и попробовала оттащить тельняшечного еще раз. Он снова толкнул меня. На столешнице был большой нож. Я взяла его, подошла к мужику, продолжающему душить несчастную и несопротивляющуюся уже багровую лику, и воткнула нож ему в спину. Он вошел с некоторым усилием, но вышел на удивление легко, густо хлюпнув. Не как хлюпает вода, прокладывающая себе дорогу в засорившейся канализации, а как хлюпает кроссовок, который вытаскиваешь из грязи. Ты! сказал мужик в тельняшке. Он повернулся ко мне и удивленно посмотрел на нож в руке, нахмурив брови, будто не понимая, как он здесь оказался и что происходит. Расправил плечи, потянулся рукой крайне на спине. Лика сползла на пол и обхватила шею руками. Я ударила его еще раз и еще раз и снова. Он закричал. Он пытался отбиваться, но с координацией у него были большие проблемы. Видимо, он был слишком пьян. Я била его в грудь и в живот, с каждым ударом чувствуя, как моя накопившаяся злость выходит как воздух из шарика, как проходит боль в голове как становится легче дышать, как сил становится все больше и больше. Не знаю, с какого удара я его убила, с восьмого или с девятого. Помню, еще подумала, в кино показывают, как человека один раз ударишь ножом, и он сразу падает замертво. Врут, видимо. Когда он, наконец, упал и затих, Стало отчетливо слышно всхлипывание бедной лики, которая закрывала уши руками, плакала и раскачивалась из стороны в сторону. Я положила нож на столешницу. В деревне было тихо. Прокуренная кухня была вся в крови. На полу растекалась лужа от тельняшечного. Олег молча сидел с вывернутой головой. Хотелось бы сказать, что я была в шоке но на самом деле я не была. Не думаю, что стоит лить слезы и падать в обморок из-за того, что в мире стало на двух уродов меньше. Впервые за эти дни в Шижне я почувствовала себя в безопасности. Все было кончено. Больше никто не мог нам угрожать. Я подошла к телу Олега, похлопала по карманам. Ключи были в нагрудном, слава богу, не пришлось лезть ему в штаны. Немного повозившись, я смогла отстегнуть пуговицу и достала ключи. Положила себе в карман. Пошла в его комнату. В доме напротив загорелся свет. В окне показался силуэт Анны. Я замерла и посмотрела прямо на нее. Она будто смотрела на меня, хотя в комнате было темно, и видеть меня она не могла. Свет погас. Из дома так никто и не вышел. Я зашла в комнату к Саньку, его там не было на секунду я испугалась что он сбежал но потом заметила что под кроватью что то есть нагнулась посмотрела под кровать саня вздрогнул и зажав рот рукой пополз дальше к стене тихо тихо сказала я там дяди подрались ничего страшного уже успокоились все не бойся мальчик молчал и смотрел на меня огромными глазами как он похож на олега «Подумала я. Как получается, что из таких маленьких, вполне симпатичных мальчиков вырастают такие ублюдки?» «Не бойся», — повторила я и вышла из комнаты, тихо закрыв за собой дверь. «Я бы уехала сразу, но Лика была совсем невменяемой. Мне пришлось отвести ее в комнату и дождаться, пока она придёт в себя».